Катя пришла проводить свою неудачливую подругу. У неё был такой откровенно счастливый вид, что Тосе даже как-то неловко стало, будто Катя начала вдруг раздеваться на людях. Судя по всему, Сашка не только наступал ей на ноги, но и успел шипнуть какое-то заветное словцо. Дальновидная Тося тут же дала себе клятву,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 И до чего ж любят удачливые девчата выручать своих несчастных подруг. Прям мёдом их не корми, а дай сотворить бесспору доброе дело. И Тося не удержалась, чтоб не преподнести Кате пилюлю. Спасибочка. А только ноги мне ещё пригодятся. Не всем же быть инвалидами. Хватит и тебя одной. Как знаешь. Обиделась Катя за своего косолапого Сашку и отошла прихрамывая. Одну полечку Тося всё-таки оттопола. С девчонкой школьницы из тех бойких девчонок, которые вечно крутятся возле взрослых и больше всего на свете любят смотреть запретные кинокартины. Девочка и ещё набивалась танцевать, но Тосе не понравилось, что та держится с ней как с равной, и она её прогнала. Тося стояла и скучала, дожидаясь начала сеанса. Мимо неё опять промчался в танце Илья, и на этот раз уже не с Анфисой, а с другой девушкой, работающей калькулятором в поселковой столовой. "Как давно, значит, нет ни одной", подумал вдруг в Тосе, кто-то незнакомый ей, дремавший до поры до времени, а теперь вдруг проснувшийся. Сне привычки к таким мыслям, Тося сначала даже не поверила, что она сама, без чужой подсказки, всё это подумала, прямо как мудрая заочница Вера. Но как следует порадоваться неожиданному своему таланту, она не успела. Мимо неё снова промчался Илья с хихикающей калькуляторшей. На миг Тося встретилась глазами с Ильёй, и ей почудилось, что он как в открытой книге прочитал все её тайные мысли, прочитал и понял. Ни от хорошей жизни занялась она не своим делом и ударилась вдруг в умственность. Кажется, Илья даже пожалел её, маленькую, некрасивую, никому здесь не нужную. Только жалости его той ей не хватало. Она закусила губу и выбежила из клуба. На крыльце шла совсем другая жизнь. Безбилетные мальчишки и девчонки уговаривали старичка-контролёра пустить их в клуб на свободные места. Порнишка лет 14 курил в рукав, осторожно озираясь по сторонам. Тося сразу будто вывалилась из взрослой жизни, к которой она начала было приобщаться, в недалёкое, но уже позабытое ею детство. "Ах, вот ты где", хищно сказал Филя, выходя из клуба вслед за ней. Тося с шаром скатилась с крыльца и отодрала от земли примёрзший горбыль. "Только подойди. Кислиц, надо да брось палку". Строго сказал Филя и шагнул с крыльца. Милок, да разве так за девку ухаживают? прошамкал вдогонку ему контролёр старичок. Тося занесла горбыль над головой и пригрозила: "Как стукну! Ты что, шуток не понимаешь?" Удивился Филя, плюнул под ноги и вернулся в клуб. Волоча за собой горбыль спаситель, Тося прогуливалась по ночному посёлку. Первый морозец сковал землю. Молоденький ломкий ледок со стеклянным хрустом трещал в лужицах под ногами. Циркулярная пила на шпалорезке угомонилась на ночь, и в посёлке было непривычно тихо. Лишь на нижнем складе глухо раkotaли скатываемые с платформы брёвна. Тося взобралась на высокий дощатый тротуар. Настил не хлюпал больше под ногами, как в недавнюю слякоть, а сухо гремел под тосиными каблуками. Вот бы где танцевать! В небе один оленёшиник гулял молодой тоненький месяц. Тося вроде даже легче на душе стало, когда увидела, что не одна она коротает в мире своё одиночество. Месяц стоял боком к земле, чтоб труднее было попасть в него космической ракетой. Тося вдруг сильно захотелось, чтобы именно сейчас, сию вот минуту, когда она смотрит на месяц, в него ударила бы ракета и высекла искру, и чтоб на всём белом свете это видела одна лишь она. Но пусть ещё учебные, которые дежурят у своих зорких труб и получают за это ордена и высокую зарплату, против учёных Тося ничего не имела. Она стояла целую минуту, задрав голову к небу и надеялась, что заказанное ею чудо сбудется. Может быть, Тося и дождалась бы своей ракеты, но тут в клубе погас свет. Начинают, начинают, загоготали безбилетные на крыльце. Тося отшвырнула горбыль и припустила к клубу